Сергей Карелин. Мифы и легенды. Начало. Читает Юрий Гуржий. Глава 1. Бельский. Усадьба горела. Оранжевые языки пламени жадно лизали каменные стены некогда красивого и величественного, а сейчас полуразрушенного дворца. На внутреннем дворе, по которому были раскиданы окровавленные мертвые тела защитников и нападавших, друг против друга стояли двое мужчин. Один светловолосый, в черной от гари одежде, и со шпагой в руке, по клинку которой проскальзывали белые искры. Второй — брюнет с холодным надменным лицом, одетый с иголочки и вооруженный точно такой же шпагой. Объединяла этих людей лишь одно — ненависть, горевшая в их глазах. — Я тебе обещал, что уничтожу твой род, Бельский, — торжествующе улыбаясь, произнес брюнет. — И я это сделаю и остался один. Все твои родственники мертвы. Ах да, остались сын и твоя жена, но это временно». «Слишком много у тебя пафос, Ваня. Как и у всех Годуновых», ответил Бельский. «И тебе, сволочь, не дотянуться до моей жены и сына. Лучше сражайся. Избавлюсь от тебя, и избавлюсь от всех проблем. Надеюсь, у тебя хватит чести сражаться без твоих обычных подлостей». Ты еще помнишь правила дуэли или уже забыл? Не удивлюсь, ибо подлости и коварства тебе не занимать. Клинки столкнулись, выбив целый сноп белых искр. Спустя пару минут стало ясно, что Брюнет заметно переоценил свои возможности. То, что его соперник был сильнее, мог увидеть даже человек, не разбирающийся в фехтовании. Но пока отчаянная защита Годунова спасала его, и он получил всего несколько царапин однако Бельский начал наращивать темп. Видно, ему уже надоело возиться со своим врагом. Судя по испуганному выражению лица противника, тот явно не рассчитывал на подобное сопротивление и понимал, что шансов нет, но сопротивлялся отчаянно из последних сил. Но когда он чудом уклонился от очередного выпада, чуть не лишившего его жизни... Выражение обреченности на лице Гуданова сменилось с неподдельной радостью. Это не укрылось от теснившего его Бельского, но было уже поздно. За ним возникла фигура в длинном плаще с капюшоном. Она вскинула руки, и в спину Бельского врезался огненный шар. В следующий миг огонь жадно охватил свою жертву, которая со стоном рухнула на землю. — Вот так, Сергей! — Брюнет бросил презрительный взгляд на лежавший перед ним обгоревший труп старого врага и в сердцах пнул его. — Теперь остались только твоя жена да ублюдок сын. Но мы их быстро найдем, и славный древний род Бельских останется только в исторических хрониках империи. — Как-то даже странно, — обратился он к приблизившейся к нему фигуре, которая поставила точку в дуэли. — Наконец-то он мёртв, а я испытываю лишь разочарование. — Неудивительно, — послышался ответ. На Годунова, отбросив капюшон, преданно смотрела красивая молодая рыжеволосая женщина лет двадцати. — Так бывает всегда, — добавила она. — Уходят враги и теряется смысл жизни. — Наверное, ты права, — кивнул Годунов найди мать с ублюдком и сотри наконец этот рот в порошок таким образом твой долг будет погашен справишься справлюсь господин женщина набросила капюшон и скрылась в темноте бреннеджа убрал оружие и достал из кармана небольшой прямоугольный пульт через несколько минут перед ним в метре от земли завис небольшой флаер бреннет запрыгнул в него и взялся за штурвал сделав несколько кругов над усадьбой словно любуясь горящими развалинами, Годунов скрылся в начинающем светлее небе. Пять лет спустя. Так-так, невысокий мужчина лет сорока в строгом костюме с аккуратной, короткой, постриженной бородой и невозмутимым лицом опытного офисного клерка смотрел на меня каким-то оценивающе презрительным взглядом, словно спрашивал, что ты сюда приперся, болезный. Ты на себя хоть в зеркало-то смотрел?» «Я его прекрасно понимал». Выглядел я совершенно непрезентабельно. Футболка не первой свежести, видавшие виды линялые джинсы, короткие ежик русых волос, небритые усталое лицо. Выглядел я на 10 лет старше своих 23 и И Форестбанк, в кредитном отделе которого я находился, был не первым банком, который я посетил за этот месяц. «Стапанов веромир Сергеевич», — произнес мужчина, рассмотрев несколько листов из папки, лежавшей перед ним на девственно чистом столе. 2180 года рождения. 22 года русский. Гражданство первой степени. На нынешний момент безработный. Разрешите представиться. Номер 383. «Как вы поняли, я работник кредитного отдела Форестбанка. Итак, вы подали заявление на кредит на сумму...» Он просмотрел еще несколько листов. «Двести тысяч рублей. Молодой человек, это серьезная сумма». «Знаю», — кивнул я, стараясь быть немногословным. «Все работники кредитных отделов в банках, в которых я побывал, походили друг на друга, как две капли воды». Даже в том, что им запрещали представляться своими настоящими именами, и все они представлялись номерами. — Но я писал, на что мне нужен данный кредит. — Да-да, операции вашей матери. — Стапановой Евгении Петровны. — 2160 года рождения. — Все справки есть. Ваше желание мне понятно, но настораживает предмет залога. У вас единственная квартира. Вы же знаете, что, согласно статье номер 289 Уголовного кодекса Российской империи, гражданин в первой степени не может находиться на территории города Москвы, не имея постоянного места жительства. Если вы не выплатите кредит, и квартира отойдет банку... — Выплачу, — заверил я его, стараясь вложить в свои слова как можно больше уверенности. — Конечно. Скептически протянул служащий и вновь заглянул в документы. «Все так говорят. Хотя документ у вас вроде порядке А в чем причина, что вы выбрали именно наш банк? Я так понимаю, до этого вы были еще в четырех? Мне ваш больше всех понравился. Не говорить же, что в остальных мне просто отказали. Что ж, мы рассмотрим ваше заявление и дадим вам ответ в течение четырех дней». «Хорошо, спасибо». Я поднялся из-за стола и, пожав руку работнику номер 383, покинул кабинет. Оказавшись на улице, я отправился в больницу, где лежала мама, благо до нее было минут двадцать пешком. В наше время мало кто ходит пешком, это совсем не модно. Автомобили и флайеры стоят недорого, поэтому на тротуаре, тянувшемся вдоль улицы Николая Второго, на которой располагался банк, народу практически не было. К своему стыду, дожив до своих двадцати трех лет, я хоть и имел права, как любой совершеннолетний гражданин Российской империи, но не приобрел ни флайера, ни даже обычного электромобиля. Считайте это моей причудой. Пока был жив отец до семнадцати лет, я учился в старшей школе, и именно этот факт был самым непонятным для моих друзей. Или тех, кого я считал таковыми. Да и девушки, тогда обычно узнав, что у меня нет этого, как они считали, обязательного атрибута серьезного мужчины, исчезали из моей жизни, несмотря на мой дворянский статус». А уж когда нам пришлось сменить фамилию, это произошло после убийства отца. Его фамилия была слишком известной и опасной. Еще бы, древний род Бельских. Но отец ввязался в войну с другим не менее древним кланом, Годуновых, и тем самым практически погубил свой род. Охотились за мной и за мамой, но она сумела перехитрить вражеских ищей, и мы выжили благодаря тому, что мама взяла свою девичью фамилию и умудрилась переписать меня на нее как своего сына, обычного человека, а не как дворянина и наследника рода Бельских. Так мы и жили. Пришлось переехать из Санкт-Петербурга в Москву, где удалось затеряться. Там через месяц нас застал приказ императора об официальном прекращении войны. «Мама выражала надежду на то, что Годуновы успокоились и не будут нарушать императорский указ, тем более что мы остались без земли и денег, поместье сожгли, а последние средства отец потратил на наемников. На мой вопрос, почему мы не восстановим дворянство, она сказала, что у нее нет документов, так что никаких шансов на это нет. В принципе, я бы с этим поспорил, но решил этого не делать». Мама перебивалась случайными заказами на шитье, она была отличной швеей, несмотря на свое происхождение, а ручной труд ценился даже в 22 веке. Я понимал, как тяжело работать девушке из знатного рода, с которой столько лет буквально сдували пылинки. Но терпение и упрямство маме было не занимать. В старшей школе я освоил профессию программиста, потом поднял свой уровень на курсах, Но, как оказалось, слишком велика конкуренция по этой специальности, поэтому на данный момент я перебивался случайными заработками на бирже фрилансеров. Писал на заказ разнообразные прикладные программы и получал небольшое пособие по безработице. В принципе, на жизнь хватало. Даже получалось немного откладывать. Я усиленно искал работу, но не везло. А полгода назад у мамы обнаружили рак. Да... Несмотря на то, что на дворе был двадцать второй век, рак до сих пор оставался серьезной болезнью. Нет, с ним, конечно, научились бороться, сведя смертность к вполне приемлемым с точки зрения статистики цифрам, но когда я узнал, сколько стоит операция, меня охватило отчаяние. Тем не менее, я все-таки решил попробовать взять кредит под залог квартиры. Последнее время на бирже мне перепало несколько приличных заказов, оплата по ним должна была прийти после выполнения работы. Авансы маленькие, и тем не менее я надеялся, что начинается светлая полоса. К тому же вариантов, кроме как взять кредит, не было. Оставалось только рискнуть. Размышляя над всем этим, я добрался до 30-этажного здания больницы номер 8 и, приложив пропуск к турникету, поднялся на лифте на пятнадцатый этаж где сразу столкнулся со светланой сергеевной врачом курирующим мою маму веромир обрадовалась она узнав меня вовремя она нахмурилась к сожалению новости неутешительные евгений петровне стало хуже она попросила позвать вас я уже собиралась вам звонить пойдемте со мной С плохим предчувствием, охватившим меня, я вместе с врачом добрался до небольшой палаты, где лежала мама. Еще относительно недавно мама выглядела гораздо моложе своих лет. Сейчас же болезнь оставила на ней свои следы, превратив цветущую 43-летнюю женщину в старуху. Хотя в этом я себе никогда бы не признался. Войдя, я осторожно опустился на табурет рядом с ее кроватью и аккуратно взял за руку. как ты — спросил я. — Держись, пожалуйста. Я уже договорился. Скоро тебе сделают операцию. Ты только держись. — Сынок, — тихо произнесла она, — послушай меня, пожалуйста. В ее глазах я увидел слезы, и мне вдруг стало страшно. Такой обреченности в ее голосе я еще не слышал. Уже привык, что мама, воспитывая меня, казалось, никогда не унывала ни при каких обстоятельствах. — Твой отец? — Сергей Бельский. — Мама. Остановил я ее. Мы же с тобой решили, что не будем говорить об этом. Решили, — согласилась она со мной. Но сейчас настало время вернуть тебе твою фамилию и окончить дворянскую академию. Ты должен возродить наш род. Я знаю, ты справишься, сынок. И ты должен отомстить тем, кто убил твоего отца. Не торопись, но сделай это. Глаза ее вдруг сверкнули, а голос стал стальным. «Поклянись мне!» «Клянусь!» — я сжал ее руку. «Но как ты вернешь фамилию? Ты говорила, что нет документов. Извини, сынок, я тебя обманула. Не хотела, чтобы ты это делал, а сейчас понимаю, что была глупой. В нашей квартире в верхнем ящике комода лежит серая коробка. Сейчас уже такие не выпускают». Она запечатана таким образом, что если неправильно набрать код, ее содержимое превратится в пепел. Код — твоя настоящая дата рождения. Ты ее, надеюсь, не забыл? — Не забыл, — успокоил я ее. — Но почему ты говоришь мне об этом? Мы сделаем тебе операцию, ты сама мне их покажешь. Мое время пришло, сынок. После этих слов у меня на глаза невольно навернулись слезы. Я попытался что-то возразить, но, он натолкнувшись на взгляд мамы, передумал. «Не спорь со мной. Я это знаю. Ты не веришь в наши родовые способности. Это плохо. Поверь в них, и они откроются для тебя. Ты Бельский, пусть и последний из рода, но это фамилия звучит гордо. Мы долго скрывались. И, поверь мне, я делала это ради тебя». Может, это и была ошибка, но я ни о чем не жалею. Не удалось спасти самое драгоценное в жизни — моего сына. Теперь ты останешься единственным членом рода. Я верю в тебя и всегда верила. Я люблю тебя, сынок. Ее рука сжалась, она вздрогнула и закрыла глаза. — Эй, сестра! — вскочил я, чувствуя, как меня охватывает холодок страшного предчувствия. — Доктор! В палату влетела Светлана Сергеевна, а за ней две медсестры. Меня грубо вытолкали из палаты, в которой сразу началась суета. На мой вопрос, что случилось, никто не ответил. Я же обреченно опустился в кресло около двери, понимая, что это конец. А через десять минут в коридор вышел врач. Она сочувственно посмотрела на меня. «Веромир, ваша мама умерла. Приношу вам наши соболезнования». «Я понимаю ваше состояние. Идите домой. Мы с вами свяжемся завтра, когда надо будет оформить все бумаги». Я кивнул и, не отреагировав на предложение доктора вызвать такси, ушел. Очнулся я уже, входя в нашу маленькую однокомнатную квартиру. Опустившись на диван, я откинулся на спинку и закрыл глаза. Мысли путались, но я усилием воли привел их в порядок. Сдержав рвущиеся наружу слезы, постарался отодвинуть обрушившееся на меня горе на задний план. Слезами я маме не помогу. Ее не воскресить. Осталось только решить, что теперь делать дальше. Надо было выполнять данную клятву. Хотя, честно говоря, делать это не особо хотелось. Но клятва есть клятва. Вариантов было два. Первый — постараться восстановить свой род. Но это было непросто. Род Бельских когда-то входил в десятку самых древних родов Российской империи. Да и сейчас по древности входит. Только что это древность? Что она сейчас значит, кроме длинной родословной? Я остался единственным отпрыском некогда славного рода, и теперь, если документы, о которых говорила мама, действительно подлинные, я могу вернуть себе свою фамилию. Но что она мне принесет? Запись в книге дворянство Российской империи? Да, пожалуй, только это. Земель у меня нет. Что осталось? Герб, да это маленькая квартирка, вот и все. Второй вариант — жить по-прежнему, под фамилией своей матери, забыв о том, кто я. Так я и не заметил, как заснул. Утром позвонили из больницы, и я отправился заниматься оформлением бумаг. После окончательного подписания согласия на кремацию я в последний раз попрощался с мамой и покинул больницу. Похороны прошли этим же вечером. Точнее, их не было. Меня просто пригласили в крематорий, где замученная своей работой женщина быстрым, речитативом, прочитала положенные слова прощания, а потом толстый священник прочел отходную молитву. И следом за этим закрывшаяся автоматическая панель отрезала от меня моего единственного родного человека. А вечером я первый раз в своей жизни просто напился до чертиков, и когда забылся тяжелым сном пьяного человека, ко мне пришел отец. Странно, но я совершенно не испугался, когда он появился у меня в квартире перед моим диваном. Что это было? Бред моего отравленного алкоголем воспаленного мозга? — Скорее всего, да. — Сын, ты меня расстраиваешь, — пафосно произнес воображаемый отец, строго глядя на меня. — Я разочарован в тебе. — А я в тебе, отец, — вырвалось у меня. — Я не стал скрывать рвущуюся наружу злость. — Это ты довел наш род до вот такого печального итога. — И в смерти мамы виноват ты. — Мы бельские, мы избранные, — передразнил я его повторив слова, которые врезались мне в память. Он часто их произносил. «Какие вы избранные! Вы всю избранность просто просрали, и теперь Бельских нет, а есть Стапановы!» «Остановись!» — рявкнул отец, и я вдруг почувствовал волну холодной ярости, исходящей от него. «Ты не имеешь права обвинять меня. Ты не был на моем месте, не зная, что происходило между мной и Годуновым, как и не знаешь причины нашей войны. Но ты прав в одном» и сейчас Стапанов. И мать была права. Только тебе выбирать, оставаться Стапановым или вновь стать Бельским. Я верю в тебя, сынок». Он посмотрел на меня, и я вдруг с ужасом и холодной дрожью, пробежавшей по спине, понял, что, возможно, это и не сон. «Но как?» «Ты сам должен принять решение. Теперь твоя судьба и судьба нашего рода в твоих руках». И его глаза вдруг наполнились слезами Прости меня. Проснувшись утром с головной болью и дикой сухостью во рту, я вспомнил этот разговор во сне. Или не во сне. Но как это может быть? Решив не вспоминать об этом, иначе так легко и с ума сойти, я достал из комода шкатулку и внимательно изучил бумаги, лежавшие в ней. М да, это было полное подтверждение моей принадлежности к роду Бельских вплоть до заключения генетической экспертизы, с такими документами я без проблем верну себе герб и титул. На этот раз я крепко задумался. А на следующий день пошел в Государственное бюро дворянской регистрации и написал заявление. Регистратор, кстати, сильно удивилась, и изучив содержание справки по роду Бельских, побежала за своим руководителем. В результате заявление принимал у меня лично начальник отдела. Надо отдать ему должное, лишних вопросов он не задавал. Через семь дней я получил гербовую бумагу о том, что восстановлен в правах и являюсь князем Бельским, единственным наследником древнего рода. Также получил бумагу с изображением своего герба и личную печать рода, но ну и перстень, с помощью которого я мог принимать клятву на верность у будущих членов рода. К моему удивлению, мне официально выделили гектар земли в качестве родовых земель и даже небольшую ренту, выплачиваемую раз в месяц. Правда, местоположение деревни Окуньково в Дальнем Подмосковье, рядом с которой находилась эта земля, сильно настораживало. На следующий день я съездил на выделенные мне правительством земли. Что я могу сказать? Голое поле и две покосившиеся сыроюхи, забитые каким-то хламом. Вот и все. Так что от того, что я стал Верамиром Бельским, ничего не изменилось. Хотя нет, появился небольшой постоянный доход, и я стал землевладельцем. Спрятав новые документы в шкатулку, добавил перстень и убрал ее туда, где она лежала раньше. Паспорт, как советовали мне в бюро регистрации, я менять пока не стал. Правда, оставалось еще одно пожелание мамы по поводу дворянской академии. Но я решил пока подождать с этим. Насколько я помнил, туда можно поступать с 22 до 25 лет. Сначала надо было попробовать найти работу и подкопить денег, а потом можно уже будет подумать об этом. Как говорится, поживем, увидим.